Глава двенадцатая «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день сего месяца, Пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний.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 Испеченное на огне С пресным хлебом И с горькими травами пусть съедят его Не ешьте от него недопеченного Или сваренного в воде Но ешьте испеченное на огне Голову с ногами и внутренностями Не оставляйте от него до утра Но оставшиеся от него до утра Сожгите на огне Ешьте же его так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 как установление вечное, празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание». Никакой работы не должно делать в них, Только что есть каждому, Одно то можно делать вам. Наблюдайте опресники, Ибо всей самый день я вывел ополчение ваши Из земли египетской, И наблюдайте день сей в роды ваши, Как установление вечное. С 14 дня первого месяца С вечера ешьте пресный хлеб, до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых, и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху, и возьмите пучок и сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего». До утра И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, Соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, Что это за служение, скажите, Это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, Когда поражал египтян и домы наши избавил, И преклонился народ и поклонился». И пошли, сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего». Как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы, по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. И обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саков. До шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стада весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне, из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их». И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее». А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон, из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель Земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их.